Как построить мозг? Но самый, может быть, амбициозный ученый, участвующий в этом проекте, это доктор Генри Марк Крам из Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария. Он – главная движущая сила проекта Human Brain Project, получившего более миллиарда долларов финансирования от Еврокомиссии. Последние 17 лет он пытается расшифровать нервные связи мозга он тоже использует блюджин для обратной разработки мозга в настоящее время human brain project представил в еврокомиссию счета на 140 миллионов долларов И это лишь небольшая доля компьютерных мощностей которые потребуется ему в ближайшие 10 лет доктор маркрам считает что то чем он занимается Уже не научный проект, а инженерное предприятие, требующее больших вложений. Он говорит: Чтобы сделать все это суперкомпьютеры, программы, исследования, нам требуется около миллиарда долларов. Это недорого, если учесть, что заболевания мозга очень скоро будут обходиться мировой экономике больше, чем 20% волового продукта. Для него миллиард долларов пустяк по сравнению со счетами за лечение синдрома Альцгеймера, болезни Паркинсона и других подобных заболеваний, которые будут исчисляться сотнями миллиардов, когда постареют дети бэби-бума. Так что для доктора Марк Крама решение по масштабу соответствует проблеме. Вложите в проект достаточно денег, и вам представят модель человеческого мозга. Теперь... Когда он получил желанный миллиард долларов от Еврокомиссии, его мечта может воплотиться в реальность. У него, кстати, есть готовый ответ на вопрос о том, что получит рядовой налогоплательщик с этих миллиардных инвестиций. «Существует три причины, — говорит он, — пускаться в этот одинокий, но дорогостоящий квест. Первое. Если мы хотим развивать общество, Нам необходимо понять человеческий мозг. Я считаю, что это ключевой этап эволюции. Вторая причина заключается в том, что мы не можем до бесконечности экспериментировать на животных. Это как Ноев ковчег. Или архив. И третья причина в том, что 2 миллиарда людей на этой планете страдают психическими расстройствами. Доктор Марк Крамм Считает позором, что мы так мало знаем о болезнях психики, приносящих огромные страдания миллионам людей. Он говорит, «На сегодняшний день не существует ни одного неврологического заболевания, о котором было бы известно, что именно в этой схеме работает не так. Какой путь синапс, нейрон или рецептор? Это потрясает!» На первый взгляд может показаться, что завершить проект невозможно, ведь нейронов так много, а связи еще больше. Может, это мартышкин труд? Но ученые уверены, что у них на руках все козыри. Человеческий геном включает в себя примерно 23 тысячи генов. Тем не менее, он умудряется как-то управлять формированием мозга, состоящего из 10 миллиардов нейронов. Кажется, математически невозможно создать мозг человека на основе его же генов. Но именно это происходит всякий раз при зачатии ребенка. Как можно запихнуть так много информации в столь малый объем? Ответ, считает доктор Марк Крам, состоит в том, что природа знает короткие пути. Ключевой момент такого подхода в том, что определенные нейронные модули многократно повторяются достаточно матери природе однажды найти хороший образец если посмотреть на микроскопические срезы мозговой ткани то поначалу не увидишь ничего кроме беспорядочного скопища нейронов но при более внимательном рассмотрении можно различить многократно повторяющиеся модульные структуры Кстати, модульная структура одна из причин того, что небоскребы в наше время строятся очень быстро. Достаточно сконструировать один модуль, и дальше можно сколько угодно тиражировать его на конвейере. Затем можно быстро поставить модули один на другой, скрепить, и получится небоскреб. После оформления всех необходимых документов модульный жилой дом можно собрать за несколько месяцев. Ключом к проекту Blue Brain доктора Маркрама служит так называемая колонна неокортекса, модуль, многократно повторяемый в ткани мозга. У человека каждая такая колонна имеет около 2 мм в высоту, полмиллиметра в диаметре и содержит 60 тысяч нейронов. Для сравнения, аналогичный модуль крысы содержит всего 10 тысяч нейронов. Доктору Маркраму потребовалось 10 лет, с 1995 по 2005 годы, чтобы составить карту нейронов в такой колонне и разобраться, как она работает. Когда расшифровка была закончена, он пришел в IBM, чтобы виртуально размножить Полученную структуру марк рам вечный оптимист в 2009 году на конференции ти он заявил что может завершить проект за 10 лет скорее всего он говорил об урезанном варианте человеческого мозга без всякой связи с другими отделами и органами чувств но сказано было так если мы построим все правильно то он Мозг сможет разговаривать, будет обладать интеллектом и вести себя очень похоже на то, как ведет себя человек. Доктор Марк Крам умело отстаивает свою позицию. У него есть ответ на любой вопрос. Когда критики говорят, что он вступает на запрещенную территорию, он отвечает, как ученые мы не должны бояться истины. Мы должны понять свой мозг. Людям, естественно, думать, что мозг священен, и что не надо в него лезть, ведь именно там, может быть, хранятся тайны души. Но я считаю, честно говоря, что если бы планета понимала, как функционирует мозг, мы могли бы разрешить все конфликты. Потому что люди поняли бы, как примитивны, как жестко обусловлены и как управляемы конфликты, реакции и недоразумения. Сталкиваясь с последней стадией критики, обвинением в том, что он берет на себя роль Бога, он отвечает, «Я думаю, мы далеки от того, чтобы брать на себя роль Бога. Бог создал всю Вселенную. Мы всего лишь пытаемся построить небольшую модель».